Джеймс медленно встал и ощупал себя. Его одежда не испачкана, она чиста и не измята. Его не избили и не выбросили из машины. На теле у него нет садин, лицо не повреждено и чувствует он себя неплохо.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 Вот почему Джеймс прячется в полисаднике перед домом мирно спящего и ничего не подозревающего горожанина, вооруженный револьвером, готовый помериться умом, силой и ловкостью с самым кровожадным и злобным существом, обнаруженным в галактике. Любой пудли опасен. Его нельзя держать у себя.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 Он лишен смысла не более, чем многие людские представления. Пудли давал, да и сейчас дает ученым уникальные возможности для изучения поведения инопланетных существ. Получив разрешение, можно было наблюдать за Пудли на их собственной планете, не имея такой возможности легко наделать глупостей. А это может повлечь за собой серьезные последствия».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 что он придет, сказал Джеймс. Аллен захихикал. 24 часа! Как мина! Как запал! Спасибо, что вы сообщили мне об этом. Рад стараться! сказал Аллен. Спокойной ночи, мистер Джеймс!